Содзи Симада Двойник с лунной дамбы Глава первая С трудом разлепив глаза, я сообразил, что сижу на скамейке. Страшно болела спина. Голова раскалывалась. «Похоже, я проспал очень долго». Усевшись на скамейке поудобнее, огляделся вокруг. Оказалось, что я на заброшенном пустыре, со всех сторон окруженном повернутыми ко мне задом малосимпатичными строениями. Судя по наличию жавшихся друг к другу качелей и детской горки, пустырь, видимо, считался здесь сквером. Во всяком случае, люди, поставившие на этом месте горку и качели, наверное, так считали со стороны где проходила главная улица доносился слабый шум проезжающих автомобилей и звуки людской толчии но в парке стояла тишина я снова прилег на скамейку передохнуть и заснул расслабился было холодно отбрасываемые домами тени вытянулись и поглотили насест на котором я устроился уже вечер Неужели? Сморила на солнышке? Что ж, надо топать к машине. Сколько же я проспал! Угораздило же так разоспаться. О, а как там моя машина? — встрепенулся я, поднимаясь со скамейки. Ноги слушались плохо, видно, я и вправду залежался. Может, статься, пока я тут сплю, машину увозят на штрафстоянку. Лучше эвакуатором на месте десятку выложить, то есть десять тысяч йен. Надо прибавить шагу. Я быстро зашагал в направлении главной улицы. Шум усилился. В проулке между домами можно было видеть спешивших по делам пешеходов и проезжавшие автомобили. На улице сгущался сумрак и ошел, испытывая ощущение человека, выбирающегося из темного подвала. В то же время по какой-то причине во мне разгоралось чувство чего-то такого, что мне дорого, чего мне давно не хватало. Разволновавшись, я повернул направо и ускорил шаг. Должна быть здесь. Правая рука непроизвольно нашаривала в кармане ключ, чтобы прыгнуть в машину и сразу дать по газам. Но машины на месте не оказалось. Ого! — непроизвольно вырвалось у меня. Куда же она делась? Ведь здесь же стояла. Похоже, я еще не проснулся до конца. Вроде я улицу-то переходил. Или надо в другую сторону? Налево надо было. Я развернулся и почти бегом двинулся обратно. Тревога все сильнее охватывала меня. Неужели все-таки эвакуаторщики утащили? Вот ведь черти! Значит, надо найти место, где стояла машина. Там должна быть метка мелом. Досадно, конечно, но ничего не поделаешь. В другом месте машины тоже не оказалось. Ни машины, ни пресловутой метки. Что за дела? Я недоуменно застыл на месте. Моя машина исчезла. Словно сквозь землю провалилась. Но я же точно оставил ее на этой улице. Точно? Так ли было на самом деле? У меня вдруг голова пошла кругом. Да что со мной такое? Я стукнул себя по лбу. С чего это я засомневался? Я припарковался на этой улице. Ошибки быть не может. Что со мной в самом деле? С чего это я разоспался на скамейке? «Идиотизм! Как такое могло случиться?» Я еще раз быстро обошел окрестности. Машины нигде не было. «Может, я оставил ее где-то там, в другой стороне?» Я занервничал. «Что происходит, в конце концов?» «Что за дурацкая ситуация?» «Ладно, абсурд, конечно, но прежде всего надо вспомнить, где я поставил машину». Так, откуда я приехал? Но вспомнить это почему-то тоже не получалось. Поразительно. У меня что-то с головой. С самого начала я где-то допустил ошибку, отсюда полная неразбериха. Главное, не психовать, внушал я себе. Просто в голове какой-то непонятный туман. Так, надо вспоминать, как я парковался. Я всегда паркуюсь задом. Нахожу свободное место, чуть проезжаю вперед и сдаю назад. Какая машина стояла рядом, когда я парковался? Или позади, ведь я смотрел в зеркало заднего вида? Фу, ты, черт, не может такого быть. Не могу вспомнить. А мостовая? Я же на мостовой парковался. Должна быть прерывистая желтая линия, габарит дороги. Странно, но я совсем ничего не помнил ни о мостовой, ни о разметке на ней. Ага, вот оно в чем дело. Я оставил машину не на широкой улице. Поэтому в памяти и нет никаких ассоциативных связей с мостовой. Правильно. Бросил машину где-то в переулке и решил поспать маленько? Ну да, как же. Надо было еще эвакуаторщиков попросить. Забирайте тачку. Значит, переулок. «Точно!» Я рванул на шум дороги, хотя как пить дать машину поставил где-то возле сквера. «В переулке!» «Наверняка!» «Я всегда так делаю!» Припарковался в пределах видимости и присел отдохнуть. Так что машина должна быть где-то рядом. Просто я оторопился, прошел мимо и не обратил внимания. Бегом я опустился обратно. «Вот он, переулок!» «Вдоль домов?» ровно как послушные дети выстроились в цепочку малолитражки. Моей машины среди них не было. «Где? Почему?» «Где моя машина?» «Личная машина?» «О чем я?» «Это моя личная машина». «Моя!» «Не корпоративная, а личная!» «Ключ. Я должен был вынуть ключ из зажигания. Заглушил двигатель и вынул ключ». «Ключ!» Я лихорадочно стал шарить по карманам. «Где он?» «Нет ключа?» «Не может быть. Но даже если я найду машину, что с ней делать без ключа?» «Найду?» «А вообще что я ищу?» «Марка какая?» «Да что ж такое, Марку тоже не могу вспомнить». «А цвет? О, черт! Белая? Я никогда не любил этот казенный цвет. Черная? Не такая уж у меня шикарная машина. Красная? Синяя? Не помню. Да что ж такое? Что за дурацкие шутки? Надо успокоиться. Спокойно. Хватит». По какой-то невероятной причине у меня что-то случилось с головой. Сдвинулось в одно мгновение, и спокойствие тут не поможет. Если так дело пойдет, глядишь, вообще все забуду. Имени своего не вспомню. В этот миг меня будто катили ледяной водой с макушки до самых пят. Такое было ощущение. Ноги сделались ватными, я и охнуть не успел, как упал на четвереньке, словно подкошенный. Какие уж тут шутки! Я ничего не могу вспомнить. Меня охватил дикий страх. Кто я? Что это за место? Я еще раз огляделся. Вокруг стояли дома, которые я прежде не видел. Совершенно незнакомые люди пересмеивались, обмениваясь только им понятными шутками. Я метался по моим безвестным улицам. Не зная, кто я есть, на самом деле я стоял на карачках на мостовой, словно маленький ребенок, которого бросили одного на чужой планете. Я оказался в воронке, выкопанной личинкой муравьиного льва. Со мной такое случалось и прежде. Достаточно оступиться на какой-нибудь мелочи, споткнуться на ерунде, как в голову начинает лезть черт знает что. Под тобой будто бы осыпается песок и разверзается яма. Начинаешь биться, метаться и проваливаешься в нее. Еще раз представим ситуацию. Тесный переулок. Останавливаю машину. Нет, не может быть. Я бегал весь переулок и не могу вспомнить, чтобы я здесь останавливался. Нельзя все время об одном и том же. Надо, наверное, как-то отвлечься. Подумать о чем-то другом. Вдруг все возьмет и уладится? А то можно зайти слишком далеко, откуда уже нет возврата. Скамейка, сквер. Нет, стоп. Кто я? Нет, нет, не так. Надо начинать с того, что мне известно. Мужчина, женщина? Мужчина, ведь юбки на мне нет. Но это все, что я о себе знаю. Меня против воли стал разбирать смех. Он накатывал волнами, хотя спина похолодела от страха. Плечи сотрясались от смеха, из глаз текли слезы. Наверное, так и сходят с ума. Все представляется глупой комедией. Если подумать, что такое память? Нечто неопределенное, размытое. Можно ли на нее полагаться? Это не бутылка с колой, которую, если схватил, уже не выпустишь. Только надо держать крепче и порядок. Но с памятью не так. Тебе хочется, чтобы что-то прошло? Осталось в прошлом? Не получится при всем желании. Единственное, что возможно, убедить себя, что это тебе неинтересно, после чего всегда наступает успокоение. Что такое повседневность? Пассивная форма бытия, в которой нет ничего определенного. Она не может существовать без памяти, однако люди убеждены в том, что повседневность, подобная их собственной тени в солнечный день, никуда не девается. Так кто же я в самом деле? Что я здесь делаю? Я оказался здесь по работе? Закончил дела? Что это за работа? Какой сейчас месяц? Какое число? Где я вообще? Человек, утративший память, загадочное создание. При потере контакта с окружающим миром исчезает и сама человеческая личность. Человек существует как представитель этого мира, ощущает себя его частью. Показывая на себя, он говорит «я». Ладно, хватит. Какой бы нелепой ни казалась ситуация, в которую я попал, но это реальность. И ничего с этим не поделаешь. Скоро сядет солнце. Что-то ведь надо делать. Должно же быть какое-то место, куда я должен вернуться. Попробуем просуждать. Так, что у нас в карманах? Если найдется удостоверение личности или другой документ, все просто. Были бы адрес и имя, память легко вернется. Я достал бумажник. Деньги. Несколько банкнот, на которых какие-то коричневые пятна. Масло, что ли? И больше ничего. Даже визитных карточек нет. А в других карманах? Я полез в грудной карман пиджака. Ого! Чехол для ключей. Один ключ вроде бы от машины, другой, похоже, от квартиры. То есть ключ от машины у меня есть. Если так, она должна быть где-то рядом? Но найти ее не получилось. Да и как я мог это сделать, не понимая, что именно разыскиваю? Ни один детектив не смог бы угадать мое имя только по чехлу для ключей и бумажнику. Обе вещи из черной кожи, довольно безвкусные. Никаких инициалов на них не было. Они мне ни о чем не говорили. С таким же успехом они могли принадлежать другому человеку. Я решил пройтись и подумать на ходу. Но чем больше думал, тем сильнее становилось мое раздражение. Более идиотской истории трудно придумать. Уверен, что до самого последнего времени я жил самой обыкновенной жизнью без всяких проблем. И вот оставил где-то автомобиль на такой же улочке и пошло-поехало. Забыл вообще все. Как так могло получиться? Не надо было дрыхнуть на этой чертовой скамейке. От таких раздумий на меня обрушилась волна злости, непонимания и страха. Смесь, отдающая помешательствам. Все, стоп, успокойся. Начало всей этой дурацкой неразберихи дал какой-то толчок. И раз она так неожиданно началась, может так же быстро и кончится. Я подошел к табачной лавке купить газету. Меньше десяти тысяч у меня не было, и сидевшая за прилавком бабуля скорчила недовольную физиономию. Но кроме недовольства, я заметил в выражении ее лица и что-то похожее на нежность и печаль. Я посмотрел, за какое число газета. 18 марта 1978 года, суббота. Мне это ничего не говорило, ни о чем не напомнило. Хотя раз сейчас 18 марта, значит, всего три с небольшим месяца назад был Новый год. Но у меня нет никаких ощущений, связанных с Новым годом. Нет, и все тут. Не помню. Даже вчерашний день вспомнить не могу. Попробуем по-другому. Надо попытаться вычислить по одежде, в какой среде я вращался и чем занимался по работе. Чем прежде всего я отличаюсь от проходивших мимо меня? Отсутствием галстука. Сарариманы даже по субботам нередко выходят на улицу в галстуках. Сарариман — японское название категории работников, в основном служащих, которых принято называть белыми воротничками. От английского salaryman — человек, живущий на зарплату. Выходит, я недобропорядочный, сарариман, раз на мне нет галстука. Я попробовал представить, как завязываю галстук. Ничего не получилось. Значит, я это делать не умею. Я лишился памяти. Глупая история, конечно, но, наконец, я это понял. Неужели это началось с того, что я забыл, где оставил машину? Это называется потеря памяти. Бац и готово, ничего не помню. О таких случаях не раз рассказывали по телевизору, но я не думал, что нечто подобное может случиться со мной. Вот как оно происходит, оказывается. Стоп. А может, я из больницы сбежал? Пациент с потерей памяти. Замечательная болезнь потеря памяти. Ничего странного, если я с ней оказался в больнице. Больница? Что-то такое вроде зашевелилось в голове. Белые стены и потолок. Передвижная скрипучая металлическая кровать, на которой я лежал. Стоп. Не будем ломать голову. Со временем, возможно, вспомнится. Получается, я удрал из больницы и заснул в сквере на скамейке? Тот еще пациент. Ну нет. Странно получается. Почему в таком случае на мне нет больничной пижамы? Вместо нее джинсы и джемпер. В такой одежде в больницу не положат. Кто обычно так одевается? Какие люди? Одежда чистая. Студент? На рабочего не похоже. Кожа на руках вроде свежая, молодая. Я шел не спеша. Наконец увидел впереди станцию. Ускорил шаги и прочитал на вывеске Коэн-Дзи? «Коэн — Ну, это-то я знаю. Станция на линии Тио. Но, к моему удивлению, на этом все и кончилось. Мысль моя больше не продвинулась ни на шаг. Постепенно темнело, на платформах и у турникетов включили освещение. Людей на станции было не так много, возможно, из-за субботы. Стало холодно. Белый свет флуоресцентных ламп, казалось, излучал тепло, и меня потянуло внутрь. Я побродил по станции, останавливая взгляд на вывесках, висящих на стенах постерах, станционных служащих у турникетов. Никакого результата. Память возвращаться не хотела. Совершенно идиотская ситуация! Сколько уж раз я себе это говорил! Если дальше так пойдет, придется ночевать в каком-нибудь Рёкане. Рёкан — гостиница с номерами в традиционном японском стиле. Придется искать новое жилье, а денег нет. Может, завтра получится вспомнить, где я живу? Наверное, надо обратиться в полицейский участок, подумал я, но, увидев полицейского, почему-то расхотел с ним разговаривать. Это стало для меня неожиданным открытием. Пройдясь по станции, я собрался было сесть в электричку, но передумал. Куда я поеду? Раз здесь все началось, то и причина где-то здесь же. И я должен ее найти. Пошатываясь, я прошел под эстакадой и оказался на узкой улочке, сияющей неоновыми вывесками. Двинулся по ней, рассчитывая отыскать какой-нибудь дешевый рёкан, где останавливаются парочки. Солнце только село, а на улице уже появились первые нетвердостоящие на ногах личности. Я обходил их стороной, и в душе поднималось необъяснимое смятение. Оно возникло впервые с тех пор, как я открыл глаза на той скамейке. В голове вихрем кружились мысли. Вспомнился старый сон? Или со мной что-то случилось раньше, и сейчас я переживаю это вновь? Я вижу полную, сильно накрашенную женщину, стоящую возле лампы с бумажным абажуром. Она что-то говорит. Через приоткрытую дверь сочится лиловый цвет. Чуть дальше в помещении видна полка, на которой стоят бутылки с вином. Трудно поверить, но все это я помню. Странные ощущения. Из головы полностью улетучилась информация о том, кто я такой, откуда приехал, чем занимался. Зато теперь я знаю, что происходит сейчас и что произойдет через несколько минут. Память закружилась в водовороте. Ага, вот оно. За углом стоит молоденькая девушка. С ней парень. Она пытается вырваться из его рук. Наконец, ей это удается, и она бежит ко мне. Веселая улочка, полная питейных заведений, закончилась, и я оказался в закоулке, освещенном редкими фонарями. В самом темном углу между двумя фонарями громко выясняли отношения мужчина в солнечных очках и молодая женщина в мини-юбке. Сцена малоприятная. Вокруг не души. Я остановился и стал наблюдать. Глядя перед собой пустыми глазами, женщина упала перед мужчиной на колени потом села на поджатых ногах на черный асфальт. В следующее мгновение она, собравшись с решимостью, вскочила на ноги и бросилась в мою сторону. Подчиняясь рефлексу, мужчина с силой схватил беглянку за левую руку, но тут же отпустил. Двигаясь по инерции, женщина рухнула мне под ноги. В голове стоял непрерывный звон. «Этот звук опустошал меня!» Непостижимым образом я утратил всякое желание что-либо делать, что бы ни творилось у меня на глазах. Даже пальцем шевелить не хотелось. Не знаю, как объяснить это состояние. И все же я медленно протянул руку к лежавшей передо мной женщине и наклонился, но увидел не ее, а того парня в солнечных очках. Позади послышался звук быстро приближавшихся шагов. Похоже, какой-то добропорядочный гражданин, увидев, что происходит, спешил на помощь к девушке. Мне было все равно, кто я такой. В то же время оставаться безучастным к девушке я не мог. Она была хороша собой. Я знал это и потому не мог не испытывать к ней интерес. То, что касалось меня самого, было мне безразлично. Казалось нереальным, будто окутанным туманной пеленой потому что я знал, что последует дальше. Это было предопределено. Подбежавший молодой парень обнял девушку. Невысокий и кругленький, с короткой стрижкой, обычно так стригутся повара. Девушка, извиваясь всем телом, стряхнула с себя его руки, потом бросилась ко мне и повисла на груди. Я вдруг почувствовал боль. Она пронизала тело, как только голова девушки коснулась моей груди. Парень в черных очках пристально наблюдал за происходящим, потом повернулся и удалился прочь. Толстячок с прической повара стоял и какое-то время смотрел на нас. В его взгляде я заметил сожаление. «Извини», — со слезами проговорила девушка. «Ну и к чему это все?» — выкрикнул парень и тоже покинул сцену. «Знакомый, наверное, — подумал я. И в этот момент мне все стало ясно. Я лишился памяти. Иными словами, ничего не помнил из прошлого, но зато я знал будущее. Я в курсе того, что ждет меня впереди, в курсе всех историй, которые будут происходить дальше с моим участием». Понимание этого факта принесло много открытий. Во-первых, меня охватила глубокая апатия. Ноги сделались ватными. Ощущение было таким, будто я еду на конвейерной ленте. Меняется пейзаж, течет время. И мне предстоит убедиться в том, с чем предстоит столкнуться. Передо мной появилось лицо девушки. Белая кожа, длинные ресницы, рост ниже среднего. Ее волосы легли на мое плечо. Нос с горбинкой, полноватые губы, маленький рот. Губы шевельнулись. «Извини», — сказала она еще раз. В моей голове вслед за ее лицом сразу всплыло лицо другой девушки. Два лица соединились в одно. Девушка, что возникла в моем уме, тихо улыбнулась. «Не бросай меня», — проговорила она. Реальная девушка, что была у меня перед глазами, улыбнулась и сказала то же самое. «Не бросай меня». «Может, погуляем?» — сказала первая. «Может, погуляем?» — повторила вторая. Девушки похожи как близнецы. Симпатичные. Не красавицы, но очень милые и, как бы это сказать, похожи на эльфов, что ли. Такой тип». «Отдохнем здесь?» Два женских голоса звучали одновременно, отдаваясь эхом в ушах. Впереди показалась кафешка. Сознание куда-то удалялось. Колени мои подогнулись. Бах! Я почувствовал, что ударился задом обо что-то твердое. «Подо мной была каменная лестница».